Отряд моряков остановился и сделал левый поворот возле международного вагона, в котором отбывал не только Камбдивградов, но и главком Западного военного округа Тухачевский. Оказалось, что это просто напросто музыканты. Почти мгновенно они заиграли по долинам и по возвгорьям. В последний момент перед отходом поезда по перрону, словно скоростная моторка, пронеслась Нина. Она еще успела прыгнуть на шею брата, лобизнуть заловку, подкинуть высокомерного младенца племянника. Поезд медленно тронулся. Никита и Вероника стояли в дверях вагона, обнявшись. Смеялись и посылали воздушные поцелуи. Все шло, как по маслу, под бравурную интерпретацию красноармейско-белогвардейской песни минувшей войны. Провожающие, как им и полагается, махали руками, платками и шляпами. Мэри Вахтанговна не в силах видеть удаление любимого детища, уткнулась мужу в мягкий шарф. Участковую полномоченной Слабопетуховский то и дело доставал из-за голенища четвертинку водки, В его сознании очевидно произошел некоторый сдвиг времен. Шла дивизия вперед, кричал он вслед поезду. Даешь Варшаву? Прикройтесь, слабый Петуховский, строго сказал ему Кирилл Градов. Вы что не понимаете, что вынесете? Уческовый протянул партицу свою драгоценную четвертинку. и очень удивился, когда его щедрая рука была решительно отодвинута. Глава седьмая. На носу очки сияют. В ноябре 1927 года Таунсенд Рестон вновь покинул свою штаб-квартиру в Париже для того, чтобы совершить путешествие на Красный Восток. Повод на этот раз, в отличие от первого, два года назад приезда, был более отчетливым, а освещение грандиозных празднеств, затеваемых в Москве в связи с десятилетием Октябрьской революции, десятилетия немыслимой власти, перед которой даже шабаши чернорубашечников и речи Муссолини кажутся лишь пьеской комедио далиарта. Власть стоит незыблемо и, по всей вероятности, вовсе не думает меняться, то есть утрачивать свою немыслимость и идти в том направлении, которое предсказал тогдашний собеседник Рестона, мистер Юстрелло, теоретик движения смены вверх.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 установившегося в разрушенной империи власти и ни на минуту не сомневался, что они раздавят этот свой неп в ту же минуту, как только решат, что он им больше не нужен. Первая серия русских статей Ростова, которую он как раз и построил в форме дискуссии с неким русским. а советовавшимся историкам имела успех. После этого Ростан уже не сводил взглядов с Востока. Он знал о проходящей внутри партийной борьбе и ни на цент не верил ни тем ни другим. Конечно, Устялов ухватился бы за этот факт, что генеральная линия одолевает оппозицию с ее ультрареволюционными лозунгами. — Вот, — сказал бы он, — вам и доказательство укрепления идей нормальной государственности. Сталин — прагматик. Ему нужна крепкая держава, а не мировой пожар. Ему нужен НЭП. Нужны крепкие финансы, надежное снабжение, довольный сытый народ. — Булшит! — бормотал Рестон в ответ — На эту воображаемую тезу коммунизм в этой стране зловеще укрепляется с каждым годом, и укрепляется его генеральная линия, а не балтуны из оппозиции. Оппозиция при всем ее революционном демонизме это все еще отрывка либерализма. Истинный коммунизм начнется со Сталина. Утром седьмого ноября он вышел из националя.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 Удовольствие явно будет не высшего сорта, но зато смогу похвастаться перед Хеммен в колодзере Деллила, что спал с чекисткой. Он положил ей руку чуть-чуть ниже талии. Круп Галины немедленно ушел из-под руки, как рельдина из-под сапога в ледоход. Крупные боты сбились на нервный голоп.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 Взвейте с красные знамена, пролетарии мира, труженики всей земли, готовьтесь, организуйте победу мировой революции. Вот оно как, хмыкнул Рестон. Где же ваши принципиальные различия, господин Устриалов? Проходившие мимо части Красной армии демонстрировали новинку яйцеподобные стальные шлемы.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 Подвыпивший субъект в пролетарской фураженции плачущим голосом обращается к немцам. — Пулеметиков бы вам, браточки, пулеметиков бы! Показали бы вы тогда Гинденбургу! Зигхаль — Зигхаль! — ревут хорошо отъевшиеся в Москве немцы. Через репродукторы по всей площади начинает разноситься произносимое с трибуны мавзолея речь Николая Бухарина. Парад начался. Рестон и переводчица ускоряют шаги. Паралятиарии театральным голосом взвевал Бухарин. Трудящиеся крестьяне, бойцы Красной армии и флот. Пять лет с винтовкой в руке мы сражались против несметных сил врага. Мы разбили их вдребезги. Мы переломили хребет помещику. Мы неспровергли банды капиталистов.